Глава вторая. Как я сюда попала? На самом деле меня зовут Таня. Таника это имя ведьмы, чьё тело я заняла, когда попала в этот мир. И считаю, что мне очень повезло. Я была обычной молодой женщиной: съёмная квартира, работа, муж, как я думала, любимый муж. Стас уверял меня, что я тоже его любимая женщина. Но разве с любимыми так поступают? Как он мог вообще? Дело в том, что мой избранник отличался жгучей ревностью. Поначалу мне это льстило. Мне казалось, это значит, что я ему не безразлична. Но потом я начала беспокоиться. Как-то постепенно из моей жизни ушли весёлые посиделки с подругами. Стас не запрещал мне, но сильно расстраивался, если я уходила с девчонками в кафе или ещё куда-то. Однажды я взяла его на выставку, но он откровенно скучал, и мне было неловко, поэтому мне пришлось извиниться перед подругами и уйти. Потом был случай, когда он избил брата моей подруги Юли, которого я знаю с пелёнок, ведь родители часто оставляли Юльку сидеть с маленьким Борькой, и мы в детстве таскали его за собой всюду. Стасу показалось, что он со мной заигрывает, хотя ничего подобного не было. Мы просто болтали, сидя на диване. Дело кончилось дракой и сломанной боккиной челюстью, а отношения с подругой дали сильную трещину, хотя Стас потом долго передо мной извинялся. А потом пришёл тот день, когда Стас поднял руку на меня. У меня в тот день украли смартфон. Или, может, я выронила его, когда бежала на автобус, а кто-то поднял и присвоил. Стас же вообразил, что я забыла его у любовника и толкнул меня так, что я упала на пол. Было очень-очень страшно. Но он раскаялся и умолял, что этого больше не повторится, и на следующий день сделал мне предложение. Волшебное и романтичное предложение. В нашем особом месте, на набережной, где мы любили гулять. Я шла туда, чтобы встретиться и поговорить со Стасом о том, что произошло, что я хочу уйти и взять паузу. Но мне навстречу то и дело попадались молодые люди с розочками в руках. Сначала я думала, что это какой-то флешмоб, но потом я увидела Стаса, такого красивого, в белом костюме, словно сказочного принца. В руках у него был роскошный букет из белых роз, нежно-лиловых фрезий и ирисов. Ты простишь меня, любимая, сказал он почти со слезами на глазах. Вокруг нас собралось кольцо народа, и меня буквально забросали цветами. Я вдруг заметила, что в букете между бутонов закреплена открытка. Со смешанными чувствами я открыла её. Ее... Любимая, Ты выйдешь за меня замуж, сказал он, и все вокруг зааплодировали, а я застыла, облизывая губы от волнения. Я приняла его предложение со смешанным чувством радости и страха. Да, и он так красиво всё организовал, и столько людей смотрело и ждало моего ответа. Я не смогла отказаться на глазах у ликующей толпы. После того, как я прошептала да, Люди одобрительно зашумели, захлопали и осыпали нас лепестками роз. А ещё Стас заранее позаботился о съёмке этого торжественного момента. В конце концов, я любила Стаса и согласилась. Если не считать ревности, то у нас всё было идеально. Он хорошо зарабатывал, баловал меня цветами и подарками без повода, хотел ребёнка. Из-за ребёнка всё так и получилось. Мы сыграли красивую свадьбу и съездили на сказочный курорт. Стас поначалу носил меня на руках, обещал сопровождать меня в женской консультации, на зависть уже родившим подругам, чьим уж я считали, что отделение гинекологии это такое место, порог которого не должен переступать настоящий мужик. Но беременность пока не наступала. А вскоре наши ссоры из-за ревности вернулись. Я терпеливо объясняла мужу, что ни с кем не флиртую, старалась никуда не ходить, показывала личную переписку, чтобы успокоить его, но это действовало ненадолго. И вот в тот день, когда я осознала, что критические дни должны были начаться неделю назад, Стас вернулся с работы настолько мрачный и суровый, что я не рискнула сказать ему о своих подозрениях. На все мои расспросы не случилось ли какой-нибудь конфликт на работе, он отмахивался, а потом, заперся у себя в комнате. Через некоторое время, когда я не знала, что и думать, он вышел. Поехали в кафе посидим, Тань. Хорошо, я сейчас соберусь, согласилась я. А что случилось-то? Может, я помочь могу? Да фигня одна, не заморачивайся. Стас вышел подогнать машину. Ничего не подозревавшая, я села на переднее сиденье. Когда я спохватилась, что мы свернули не к нашему любимому ресторанчику на окраине, а в самый настоящий лес, я испугалась. Куда мы едем? Ты что? Сюрприз, улыбнулся он. Ну ладно, Ответ меня не успокоил, но спорить я не стала. Мало ли что он приготовил на этот раз. Машина заглохла на лесной грунтовке. И Стас вышел, открыл мою дверцу. "Выходи, кажется, мотор подзаглох". А куда мы ехали-то? Не унималась я и тут же получила резкий удар по голове. Очнулась я связанной. "Стас", простонала я испуганно. Что это было? На нас кто-то напал? Я увидела только тёмный силуэт. До да боли знакомый и одновременно чужой голос произнёс: "А я ведь верил тебе". Столька боли было в этом голосе. "О чём ты говоришь? Я никогда тебя не обманывала". Я попыталась дёрнуться, но верёвки лишь больно впились в кожу. "Не обманывала, да?" крикнул он. Тогда почему не рассказала? О чём ты? крикнула я, ощущая, как в горле совсем пересохло от страха. Неужели он каким-то образом раньше меня догадался о моей беременности? Но я ведь не делала тестов. Это могла быть простая задержка. Стас, развежи меня и поговорим нормально. Я сама ещё не уверена, что бере. Глаза его совсем потемнели от гнева, а в руке что-то сверкнуло. Я закричала от страха и крепко зажмурилась, желая оказаться как можно дальше от этого места, чтобы всё это оказалось нелепым кошмарным сном. И моё желание сбылось. Нет, я не проснулась в своей кровати, но хотя бы очнулась в другом мире, с красивым названием Аверрея. В лаборатории Академии расхламления, где занимались исследованием бытовых заклинаний местные студентки В теле Таниты Орлейн, будущей феей домашнего очага. Немного придя в себя, все вокруг решили, что я просто пострадала от неудачных магических опытов, и я поняла, что у той, в чье тело я попала, тоже была причина желать оказаться где-нибудь подальше от родного мира. Очень, очень веская причина.